Глава 3. Течением реки Балчуговки завод Балчуговский делился на две неравные части. Правая Нагорная и левая Низменная — низы. Название завода сохранилось здесь от стародавних времен, когда в Нагорной стоял казенный винокуренный завод, на котором все работы производились каторжными. Впоследствии, когда открылось золото, Балчуговка была запружена А при запруде поставлена так называемая золотопромывательная мельница, в течение времени превратившаяся в фабрику. Другая золотопромывательная мельница была устроена в Фатьянке месте поселения от бывших каторжной работы. Самое селение поэтому долгое время было известно под именем Фатьянской мельницы. Нагорная сторона Балчуговского завода служила настоящим каторжным гнездом и всегда сторонилась снизов где с открытием золота были посажены три рекрутских набора. Промысловые работы, как и каторжные винокурения, велись военной рукой, с выслугой лет, палочем и солдатской муштрой. Тогда все горное ведомство было поставлено на военную ногу. Поселившиеся в Нагорной Каторжане, согнанные сюда со всех концов крепостной России, долго чуждались некрутов, набранных из трех уральских губерний. Эта рознь сохранилась главным образом в кличках. Нагорные — варнаки, а низовые — строгали и швали. От прежних времен на месте бывшей каторги остались еще пьяный двор, где был завод, развалины каменного острога, пьяная контора и каменная церковь, выстроенная каторжными во вкусе расстрелли. Нагорные особенно гордились этой церковью, так как на низах своей не было и швали должны были ходить молиться в Нагорную. Население в Балчуговском заводе считалось за 10 тысяч. Зыковский дом стоял недалеко от церкви. Это была большая деревянная изба с высоким коньком, тремя небольшими оконцами, до которых от земли не достанешь рукой, и старинными шатровыми воротами с вычурной резьбой. Ставилась эта изба на российскую руку, потому что и сам старик Зыков был российский выходец, Когда и за что попал он на каторгу, никто не знал. А сам старик не любил разговаривать о прошлом, как и другие старики-каторжане. Да и всего-то их оставалось в Балчуговском заводе человек 20, да на Фатьянке около того же. Гораздо живучей оказались женщины-каторжанки, которых насчитывалось в Нагорной до полусотни. Все это были, конечно, уже старухи, и все до одной семейные женщины. Мужчинам каторга давалась тяжелее да и попадали они в нее редко молодыми. А бабы главным образом были молодые. Первая жена Зыкова тоже была каторжанка. Она умерла рано, оставив после себя сына Якова, которому сейчас было уже под 60. Свою избу Зыков ставил при первой жене, которую вспоминал с особенным уважением. Вторая жена была взята в своей же на горной стороне. Она была уже дочерью каторжанки. Зыков лет на двадцать был старше ее, но она сейчас уже выглядела развалиной, а он все еще был молодцом. Старик почему-то недолюбливал этой второй жены и при каждом удобном случае вспоминал про первую. Это еще при Марфе Тимофеевне было? Или покойница Марфа Тимофеевна была большая охотница до заказных блинов? В первое время вторая жена Устинья Марковна очень обижалась этими воспоминаниями и раз отрезала мужу. А не сказывала тебе твоя-то, Тимофеевна, как из-за строга ее водили в пьяную контору к смотрителю Антону Лазаричу? Зыков весь побелел, затрясся и чуть не убил жену. Да и убил бы, если бы не помешали. Этого он никогда не мог простить Устине Марковне и обращался с ней довольно сурово. Отношения с Жениной родней тоже были довольно натянуты. И Зыков делал исключение только для одной тещи в которой, кажется, уважал подругу своей жены по каторге. Дома старик бывал редко, как мы уже говорили. Он выходил домой в субботу вечером, когда шабашили все работы и когда нужно было идти в баню. Он ночевал на воскресенье дома, а затем в воскресенье же вечером уходил на свой пост, потому что утро понедельника для него было самым боевым временем. Нужно было все работы пускать в ход на целую неделю. Рабочие не все выходили, справляя, «Узенькое воскресенье», как на промыслах называли понедельник. Вечер субботы в Зыковском доме всегда был временем самого тяжелого ожидания. Вся семья подтягивалась, а семья была немаленькая. Сын Яков с женой и детьми, две незамужних дочери и зять, взятый в дом. Сам старик жил в передней избе, обставленной с известным комфортом. На полу домотканные половики из ветоши, стены оклеены дешевенькими обоями, Русская печь, завешена ситцевой занавеской, у одной стены своей, балчуговской, работы березовый диван и такие же стулья, а на стене лубочные картины. В уголке стоял таинственный деревянный шкаф, всегда запертый на замок. В нем, по глубокому убеждению всей семьи и всех соседей, заключались несметные сокровища, потому что Родион Потапыч ходил в Штейгерах близк 40 лет, а другие наживали на таких местах состояние в два-три года. Собственно, ответственными лицами в семье являлись Устинья Марковна и старший сын Яков. Еще поднимаясь по лесенке на крыльцо, Зыков обыкновенно спрашивал, «А где малый?» Яков Родионыч под этой кличкой успел посидеть, облысеть и нажить внучат. Весь завод называл его Яшей Малым. Это был безобидный человек, и вместе... Упрямый, как резина. Жена у него давно умерла, оставив девочку Наташу и мальчика Петю. У себя дома Яша Малый не мог распорядиться даже собственными детьми, потому что все зависело от дедушки, а дедушка относился к сыну с большим подозрением, как и к кустине Марковне. Из всей семьи Родион Потапыч любил только младшую дочь Федосью, которая уже было под двадцать, что по-балчуговски считалось уже девичьей старостью. Как стукнет двадцать годков, так и перестарок. С первой дочерью Марии, которая была на пять лет старше Фидоси, так и случилось. До 20 лет все женихи сватались, а Родион Потапыч все разбирал женихов. Этот нехорош, другой нехорош, третий и совсем плох. Сама Мария уже записала себя в незамужницы. Была еще одна дочь, самая старшая. Татьяна, которая в счет не клалась, потому что ушла замуж убегом за строголя в низах по фамилии Мыльникова. Это был настоящий мизоньянс. Неравный брак. Примечание редактора. Навсегда выкинувший непокорную дочь из родной семьи. Вот уже прошло целых 20 лет. Родион Потапыч еще ни разу не вспомнил про нее. Да и никто в доме не смел при нем слово пикнуть про Татьяну. Болело за непокорную дочь только материнское сердце. Устинья Марковна под строжайшим секретом от мужа раза два в год навещала Татьяну. Хотя это и самой ей было в тягость, потому что плохо жилось непокорной дочери. Муж попался характерный, под пьяную руку совсем буян, да и зашибал он водкой все чаще и чаще. У Татьяны почти каждый год рождался ребенок, но на ее счастье дети больше умирали. И в живых оставалось всего шесть человек. Причем дочь старшая, Окся, заневестилась давно. Выпивши, Мыльников не упускал случая потравить дорогого тестюшку и систематически устраивал скандалы Родиону Потапычу раз десять в год. Взятый в дом взять Прокопий был смирный работящий мужик, который умел оставаться в тестевом доме совершенно незаметным. Его связывала быстрая пребывавшая семья. Детей было уже трое. Работал Прокопий на золотопромывальной фабрике в доводчиках и получал всего 12 рублей. Родион Потапыч почему-то делал такой вид, что совсем не замечает этого покорного зятя, а тот, в свою очередь, всячески старался не попадаться старику на глаза. Собственно, вся семья Родиона Потапыча жалась в одной задней избе, походившей на муравьище, Преобладание женского элемента придавало семье особенный характер. Сестры вечно вздорили между собой, а Устинья Марковна вечно их мирила, плакалась на свою несчастную судьбу и в крайних случаях грозилась, что пожалуется самому. До последнего, положим, дело не доходило, но эта угроза производила желанное действие. Главным несчастьем всей своей жизни Устинья Марковна считала то, что у нее родились две девки, И ни одного сына. Этим она объясняла и не любовь мужа. Вон, Варначка Марф Тимофеевна, родила всего одного, да и тот сын. В последнюю неделю в зыковской семье случилось такое событие, которое сделало субботу роковым днем. Дело в том, что любимая дочь Федосья бежала из дому, как это сделала в свое время Татьяна, с той разницей, что Татьяна венчалась, а Федосия ушла в Раскольничью семью с водом. В верстах в шести от Балчуговского завода разлилось довольно большое озеро Тайбола, а на нем осело Раскольничье селение, одноименное с озером. По соседству балчуговцы и тайболовцы, хотя и дружили, но в более близкие отношения не вступали, а число браков было наперечет. Замечательной особенностью тайболовцев было еще и то, что, живя в золотоносной полосе, они совсем не занимались золотом. С последним для раскольников органически связывалось понятие о каторге, ни кручине и вообще не воле. Федосия убежала в зажиточную сравнительно семью, но кроме самовольства здесь было еще уклонение в раскол, потому что брак был сводный. Все это так поразило Устинью Марковну, что она вместо того, чтобы дать сейчас же знать мужу на Фатьянку, задумала вернуть Федосью домашними средствами чтобы не делать лишней огласки и чтобы не огорчить старика в конец. Устинья Марковна сама отправилась в Тайболу, но ее даже не допустили к дочери, несмотря ни на ее слезы, ни на угрозы. Это обстоятельство точно оглушило Устинью Марковну. Она ходила по дому и повторяла. «Вот уже воротится отец с промыслов и голову снимет. Разразит он всех. Ох, смертонька пришла!» Да и все остальные растерялись. Дело выходило самое скверное, главное потому, что вовремя не оповестили старика. А суббота быстро близилась. В пятницу был собран экстренный семейный совет. Зять Прокопий даже не вышел на работу по этому случаю. — Что уж, матушка, убиваться-то без пути, — утешала замужняя дочь Анна. Наше с тобой дело, бабье. Много ли с бабу возьмешь? А пусть мужики отвечают. — Ишь! «Выискалось», — ругался Яша. «Бабы должны за девками глядеть, чтобы все сохранно было. Так ведь, Прокопий?» Прокопий по обыкновению больше отмалчивался. У него всегда выходило как-то так, что и да, и нет. Это поведение взорвало Яшу, что в самом-то деле за все про все отдувайся он один, а сами чуть что и в кусты. Он напал на зятя с особенной энергией. «Вот вы все такие зятья», — ругался Яша. «Вам хоть трава не расти в дому, лишь бы сами их не трогали!» «Я что же я?» — удивлялся Прокопий. «Мое дело самое маленькое в дому. Пока держит Родион Потапчи, спасибо. Ты сын, Яков Родионыч, тебе много поближе. Конечно, не всякий подступится к Родиону Потапчу, ежели он в сердцах». Это была хитрая уловка со стороны тишайшего зятя, знавшего самое слабое место Яши. Он, конечно, сейчас же вскипел, обругал всех и довольно откровенно заявил. «Дураки вы все, вот что! Небось, прижали хвосты, а я вот нисколько не боюсь родителя. На волос не боюсь, и все приму на себя. И Федосина дело тоже надо рассудить. Один жених не жених, другой жених не жених. Ну и не стерпела девка. По человечеству надо рассудить. Вон, Мария из-за родителя в перестарке попала, а Феня это и обмозговала». «Живой человек о живом думает». «Так прямо и объясню родителю. Мне что? Я его вот на столько не боюсь». «Ты бы сперва съездил еще в тайбол -то, — нерешительно советовала Устине Марковна. «Может, ты уговоришь? Не чужая тебе, фень то, родная сестра по отцу-то». «И в Тайболу съезжу», — горячился Яша, размахивая руками. «Я этих киржаков в бараний рог согну. Отдавать Федосию назад, вот и весь сказ». «У меня, брат, не отвертишься!» Напустив на себя храбрости, Яша к вечеру заметно остыл и только почесывал затылок. Он сходил в кабак, потолкался на народе и пришел домой только к ужину. Храбрости оставалось совсем немного. Так что и ночь Яша спал очень скверно и проснулся чуть свет. Устинья Марковна поднималась в доме раньше всех и видела, как Яша начинает трусить. Роковой день наступал. Она ничего не говорила, а только тяжело вздыхала. Напившись чаю, Яша объявил: "Но, мамшка, Устиня Марковна благословляй. Сейчас еду в Тайболу выручать Феню. Дай тебе Бог, Яша. Смотри, отец воротится сейчас после свистка. В критических случаях Яша принимал самый торжественный вид, а сейчас трудность миссии сопряжена была с вопросом о собственной безопасности. Ввиду всего этого Яша Заседлал лошадь и отправился на подвиг верхом. Устиня Марковна выскочила за ворота и благословила его вслед. Дорога в Тайболу проходила низами, так что Яше пришлось ехать мимо избушки Мыльникова, стоявшей на тракту, как называли «дорогу в город». Было еще раннее утро, но Мыльников стоял за воротами и смотрел, как ехал Яша. Это был среднего роста мужик с растрепанными волосами, клочковатой рыжей бороденкой и какими-то... Ядовитыми глазами. Яша не любил встречаться с зятем, который обыкновенно поднимал его насмех, но теперь неловко было проехать мимо. «Куда в такую рань наклался, дорогой диверек?» спрашивал Мыльников, здороваясь. В окне проваленной избушке мелькнуло испятое лицо Татьяны, а затем показались ребячие головы. «Да так, в город по делу надо съездить», — соврал Яша. И так неловко, что сам смутился. «Ну-ну, не ври, коль не умеешь», — оборвал его мыльников. «Небось, в гости к Богоданному зять поехал. Эх вы, раздуй вас горой, завели зятя. Только родню срамите. А что, дорогой тестюшка, каково прыгает? И не говори, беда. Объявить не знаем как. А сегодня выйдет домой к вечеру. Мамушка уж ездила в Тайболу, да ни с чем воротилась. А теперь меня заслала». «Может, я оборочу Феню?» «Хо-хо-хо!» — -хо! нашел дураков. Девка маг, Так ее киржаки отпустили. Да и тебе не обмозговать этого самого дела, да? Вон у меня дерево стаиросовое растет. Окся, с руками бы и ногами отдал куда-нибудь на мясо. Да никто не берет. А вы плачете, что Феня своим умом устроилась». «Да это бог бы с ней, что убегом. Тарас Матвеевич...» А вот вера-то ихняя, стариковская. Мыльников подумал, почесал в затылке и проговорил. А ты правильно, Яша. Ни баба, ни девка, ни солдатка наша феня. Ах, разду их горой, Киржаков. Да ты вот что, Яша. Подвинься немного в седле. Не дожидаясь приглашения, Мыльников сам отодвинул Яшу вместе с седлом к гриве, подскочил, навалился животом на лошадиный круп, а затем уселся за Яшей. «Да ты куда это?» — изумился Яша. «А куда? Поедем в Тайболу. Тебе одному не управиться. А уж я, брат, из горла добуду. Эй, Окся, волоки мне картуз». На этот крик показалась среднего роста девка с рябым скуластым лицом. Это и была Окся. Она как-то из-под посмотрела на Яшу и подала картуз. «Но ты, дерево, смотри у меня!» — пригрозил ей отец. «Чтоб к вечеру работа была кончена». Окси только широко улыбнулась, показав два ряда белых зубов. Чадолюбивый родитель, отъехав шагов двадцать, оглянулся, погрозил Окси кулаком и проговорил: родится же такое дерево, а?